Неловко, тяжело и косолапо пошли по неровной земле к раи, которые и не догадывалось, что от долгого сидения на жестком металле болят ноги, ноет живот и неприятно погуживает в ушах. — Здравствуйте, Раиса Николаевна! — сняв фуражку, поздоровался Анатолий. — Здорово, Раюха! — опять закричала Гранька, показывая белые зубы. — Вот и дожижка прошел, как мы с тобой мечтали. Рай смотрел на них недоуменно, не понимая, почему Грайнка, спустившись с высокого металлического сиденья, сразу стало проще и мягче, а младший командир запаса стоял в усталой позе и по-мальчишески оттопыривал губы. У Рая было такое чувство, какое возникает у человека, когда он выходит на улицу после дневного сеанса кино будничным и неинтересным, кажется, все окружающее после темного зала, где он жил иной, приподнятой жизнью. «Пошла заниматься», — скучным голосом объяснил Рая. «Вы еще долго будете работать?» «До шести». «Не буду вам мешать», — сказала Рая. «Пойду». «Вали!» — одобрил Гранька как по шабашам я тебя покличу трактором поедем на деревню хочешь хочу рая пошла по свежей борозде ноги в стареньких туфлях проваливались в мягкое густый сладко пахнул чернозем грачи облетали раю косясь опасливо она минут за десять дошагала до озера Чирочиво и огорчилась тем что на самом сухом и возвышенном месте сидел стальниковыми удочками дед Абросинов, старик с лохматый, трехцветной бородой. Увидав раю, дед оживился. «Бывай здоров, внучатка!» — зашамкал он провалившимся ртом и вдруг застыдился. «Чего поглядать, хошь, как твой дедушка ребячим делом займается?» «Ну, сама -то поглядай, только...» Никому об этом не докладай. Это и со смеха помрут, если узнают, что я в удочкой стараюсь. Гулыми уже не Рыба считалась ребячей затеей. Над теми, кто сидел на берегу с удочками, смеялись. Но у Деда Обросимого не хватало уже сил для настоящей рыбалки, и он приспособился тайком от соседей и старухи уходить на черочие озера. Садился здесь, на то место, которое любила и рая, из-за того, что оно было скрыто густыми тольниками. «Сядай, сядай!» — радовался старик, делая рукой царственный жест. «Сядай, только про меня никому не сказывай!» «Я за это дело тебе, внучатка, буду истории говорить!» Борода у деда была разноцветной, с подбородка и щек стекал до блеска белая седина на шее росли длинные рыжие волосы а у самых глаз курчавились совершенно черные это у деда образовалось еще до коллективизации сейчас старику обросимову было 98 и значит он уже лет десять носил смешное прозвище трехшорстное, чем кичился говоря я же Трехшерстный кошка удачу дает, то человек трехшорстный это сплошная радость. Вот и бабы до меня прилипучие. «Коли ты села, внучатка, так я тебе всю правдень объясню», — сказал дед и поплевал мимо червяка. «Если ты к дедушке своему в ласковости, то и дедушка к тебе в ласковости». Я от того здесь, а внучатка, томлюся, да пробавляюсь, что ко мне трехшорстному рыба сама на крючок прет. Ты только глянь, сколь я рыбешки-то понапластал. Рай посмотрела и охнула. В большом садке ходилось десяток здоровенных карасей. Над ними возвышались черные хребты линей, а всякой мелочи чебаков до да окунишек было не в проворот. «Вот сколь я их напластал», — хвастался дед шамкой и хихикой.